В то же время я призадумался бы над возможной связью этого гидронима с северным названием рыбы сороги, которую Даль приравнивает к плотве, а Фасмер относит к ельцам. Этимологи выводят ее имя из финского серки. (плотва, красноперка, но видят в таком производстве существенные трудности, из серки по законам языка должна бы в русском получиться серега а не сорога. И все-таки то, что рыба, которую так зовут, водится в реках нашего севера. Именно там, где сказывали, с и веками хранились древние старины, старины, былины. Делает связь между рыбкой и именем реки, как мне представляется, довольно вероятной. Можно было бы вспомнить топоним земля Трояня полусказочный, полупредысторический. По-видимому, он связан с именем римского императора Трояна, утвердившего власть Рима на берегах Дуная и Прута, в непосредственном соседстве с землями наших предков и преобразовавшегося в их памяти какое-то грозное языческое полубожество. Стала обида в силах даже Божия внука, вступила девую на землю Трояню. Так щемящеобразно и в то же время так смутно говорит слово о полку Игореве. Где именно была расположена Трояния Земля? Почему она называлась так, кем была названа? Мы можем только гадать. Ну и, наконец, пришло мне на память милое имя блинной речки Смородинки. Казалось бы, проще простого. По берегам стольких глухих северных речушек густятся заросли неприхотливой дикой смородины. Так души они летним днем, так приятно было древним людям вдруг наткнуться в чаще носочные кисти черных ягод, что как будто бы все ясно. Смородинка значит река, текущая в зарослях смородины. Да. Но что вы скажете, если я напомню вам, что у нас на севере существует не одна, а много рек с именем Смерда. Смердель и им близкими. Смерда, смрад и смородина — слова одного корня. Наши пропращуры были не так взыскательны к запахам, как мы. Может быть, чули они их лучше, но наши вкусы и наше распределение запахов на приятные и неприятные были им, вероятно, чужды. Смородина-ягода названа так за свой крепкий, Но несомненно приятный аромат. Смердами звали крестьян, вероятно, высказывая презрение к вечно копошащимся в земле, возящимся с навозом рабам и женщинам, на которых главным образом лежали тяготы земледелия, белорукие, ухоженные дружинники и греедничьи отроки князей. Слово означало зловонные. Тут оно подразумевало совсем не аромат. А там, где слова этого корня становились топонимами, они могли означать просто пахучее, без всякой положительной или отрицательной оценки запаха. Мало ли существует рек, раздвинув прибрежные кусты, возле которых вы вдыхаете внезапно сильный запах иногда приятный диких трав, мяты, хмеля, валерьяны, в других случаях, кружащие голову, от какого-нибудь болиголова или багульника, порой ржавый запах торфа и железистой воды. Старые называтели вовсе не думали и о нас, для которых слово «смрад» приобретет единственное значение — вонь, отвратительный запах. Они даже не подозревали, что так произойдет. И вполне возможно, реку они называли смородинкой не по ягоде смородине, а за то же, за что и эта ягода носит свое имя, за запах, какой представления не имеет. Наши дни, наши сказки. Прошли столетия, мир изменился. Теперь даже самому заядлому мечтателю не придет в голову вообразить себе на круглом глобусе земном незнаемую страну с молочными реками и кисельными берегами прекрасный и счастливый остров Утопию. И мне осталось место подразмеренной сеткой нанесенных для скуки долгот и широт. Человечество поняло, мечтать о счастливой стране стоит только для того, чтобы... Реально существующие страны сделать счастливыми. Построить утопию наяву. Правда, еще не так давно старые грезы жили в головах людей. Помните страну Муравию, куда собрался вчера в двадцатых годах маленький, измотанный тяжким детством и юностью Никита Мургунок-Твардовского? Ведь Муравия, его мужицкой мечты, одной ногой стояла там, на острове Утопия. Но шаг второй ногой Моргунок уже готовился сделать в свое подлинное завтра в наш мир. Страна Муравия. Как возник в голове у поэта тот чисто сказочный топоним. Бог весть, конечно, рассказать об этом мог бы только сам Твардовский, но думать надо ему подкинуло имя богатая народная память. Навряд ли приходил ему на мысль древнегреческий на Боспоре, Тим мирийском, возле нынешней Керчи и Тамани, стоящий город Мирмики, Эллинская колония. А ведь имя Мирмикий значило Муравьеград, Муравейск. Из коневиков муравьи представлялись людям образцом трудолюбия и справедливости, примером совестного распределения общественных прав, обязанностей и благ.